«Ты не забыл случайно им позвонить?» «Нет, почему же? Я позвонил!» Успокоил его Херб. «У меня просто сейчас это вылетело из головы, и у тебя дом сгорел, и вообще...» «Ну, что они сказали?» «Не волнуйся. Завтра с посыльным они высылают мне к серок, я тут же отправляю его тебе курьерской почтой, так что к десяти утра послезавтра он будет в тебя».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 Обещать не могу, но, скорее всего, так оно и будет. Спасибо, Херб. Морд был ему искренне благодарен. Ты молодщина. благодарю мам, сказал Херб, плохо имитируя голос Джона Уэйна. Он почему-то страшно гордился своей способностью подражать Джону Уэйну. Джон Уэйн американский киноактер исполнитель характерных ролей вестернах.